то он стрелять может. Вот если бы встретить кого-нибудь из своих, те поймут со взгляда. Может быть, у входа в парк он их встретит? Вот, наконец, и ограда парка. Там уже погасли огни, умолкла музыка, парк закрывается. Надо спешить, пока народ расходится, подумал Сергей и ускорил шаг. Тит в перевалку шел рядом молча, не вынимая руки из кармана, где лежал пистолет. Он был настороже, то и дело испытывающе поглядывал на Сергея, потом сказал глухо, многозначительно, как бы продолжая разговор. «И масля-то есть, вот!» — он вытащил из другого кармана горсть патронов. «Если что, один тебе преподнесу в горячем виде, попомни, красавчик!» Сергей понял, что ведет себя не так, как надо — Следует быть разговорчивее, дружелюбнее с этим человеком, но заставить себя так вести у Сергея не было сил, и поэтому у Тита закралось подозрение. Но сейчас они уже дойдут, вон виден выход из парка, оттуда идут люди, много людей, там должны быть свои. Неожиданно Сергей понял, почему внешность Тита ему показалась знакомой, ведь его приметы были известны. Эх, плохое еще у Сергея глаз, и не назови себя Тит, он бы так и не знал, с кем имеет дело. Ближе, ближе выход из парка, ближе люди, Сергей заметил, как настороженно колюче озирается по сторонам Тит. Это хорошо, значит, и Сергей может, не вызывая подозрений, всматриваться в проходящих людей, искать своих. Вот, наконец, они в самой гуще людского потока. Кругом голоса, смех, улыбающиеся беззаботные лица девушек, парней. Сергей невольно замедлил шаг. Ему было так приятно оказаться сейчас среди своих. «Все здесь свои», — радостно думал он. «Вот теперь уже Тит ускорил шаг, рвется вперед, подальше от людей. Ему здесь все чужие, все враги». Сергей оглядывался все с большей тревогой. «Не видно ни одного сотрудника, вообще ни одного знакомого лица». А дальше, дальше снова пустынные полутемные улицы. «Придется брать на глазах у постового милиционера», — подумал Сергей, — «будь что будет». Они пересекли площадь и углубились в одну из улиц. Впереди них оказалась группа парней и девушек. Они о чем-то весело переговаривались, то и дело вспыхивал смех. Один из парней наигрывал на гармоне, пригнувшись к ней ухом, что-то знакомое почудилось Сергею в его фигуре, даже в мотиве, который он наигрывал. — Надо проверить, — решил он. — Последний шанс. — Куда идем? — спросил в этот момент Тит. — В хорошее место. Его же словами, чуть усмехнувшись, ответил Сергей. — Шутки шутить вздумал, — недовольно проворчал Тит. — Пошли на ту сторону, там народу нет. — Пошли, — согласился Сергей, потом остановился, вынул сигарету и, похлопав себя по карманам, сказал, «Эх, спички забыл, погоди, прикурить сбегаю». «Стой!» — грубо оборвал его Тит. «У меня есть!» Он сунул свободную руку в карман и громко выругался. «Нету, беги да живо!» Сергей быстрым шагом догнал впереди идущих людей, обращаясь к парню с гармошкой, спросил, «Огонька не найдется у тебя, приятель?» Парень обернулся. Обрадованный Сергей мгновенно опустил голову, чтобы тот не узнал его раньше времени, это был Петр Гвоздев. Прикуривая от его папиросы, Сергей быстро сказал, пётр ты меня сейчас узнаешь. Только не подавай виду, за нами следят, возьми одного хлопца посмелее и идите за мной. Когда будет нужно, я вас позову, а до этого, чтобы не случилось, не подходите, опасно». Задымив сигаретой, Сергей поднял голову и демонстративно поблагодарил оторопевшего Гвоздева. Краем глаза он заметил, что Тит все еще стоит на прежнем месте и внимательно наблюдает за ним. Сергей поспешно возвратился, они с Титом перешли на другую сторону улицы и затем свернули в переулок. При повороте Сергей заметил двух идущих за ними людей. «Все в порядке», — подумал он. «Ну, Тит, теперь держись». Далеко впереди показались огни широкой улицы но сейчас уже в интересах Сергея было держаться подальше от оживленного места. Он незаметно огляделся. Переулок был слабо освещен, нижние этажи высоких зданий зияли черными глазницами окон, прохожих не было. И Сергей решился. Сделав вид, что завязывает шнурок ботинка,